Глава 18. Пуха вам и пера. Бермята. Чего ты такая радостная? Настасья. Сама придумала игру, сама с собой поиграла и выиграла. Уже в третий раз выигрываю. Диалог. Бермята подскочил к окну и выглянул. Минус второй этаж в проекции пятого измерения на шестое в обычном мире стыковался со вторым этажом Брежневки. Рядом угадывался полупрозрачный контур балкона. На балконе стоял велосипед. «Удрал!» — сказал Бермята и сунул макстолет в карман. Через обычный мир сиганул на травку и все дела. Что ему второй этаж? Эх, мы олухи! — А ты-то хорош, все карты выложил. — Кто там? — Младший магент Юстинян Веселин. — А куда подевались маги-целители? — тупо спросил Юстик. — Да не было здесь никого. — А кто же с нами разговаривал? — Стажар. Надо же тебе было додуматься постучать. Бермята оглядел палату и, заметив на подоконнике шкурку от мандарина и несколько косточек, хмыкнул. Яблочные огрызки, видно, закончились. Жалко, тут лишака нашего нет. Он бы эти косточки посадил. Настасья обеспокоенно склонилась над Звенедрагом. У Павла Александровича на глазах были марлевые диски, пропитанные чем-то зеленым. Что это за штуки? — спросил Бермята. — Восстанавливающая мазь Слизунец — штука хорошая, но довольно кислая, — сказала Анастасия. Услышав голоса, Звенедрак шевельнулся на кровати. Его легкие волосы пришли в движение. — О! — сказал он радостно. — Так вы не ушли? А я тут, кажется, вздремнул. — Как вы себя чувствуете? — Прекрасно. Обещают выпустить в четверг. Но вы же знаете этих магов-целителей. Никаким их обещаниям верить нельзя. Рассуждение на уровне «возможно, в пятницу вырастет репа, если в среду пойдет дождь». Впрочем, как зоомаг их отчасти понимаю. «Павел Андреевич, можете рассказать нам кое-что?» – попросил Анастасия. «Еще раз. Я же тебе уже все рассказал». — удивился Звенедрак. — Когда? — Только что, перед тем, как уснуть. — Вы рассказали все стажару, — сказал Бермята. Он подделал голоса, а потом удрал через окно. — Да, — удивился Звенедрак. — Какая жалость, мы так хорошо и тепло поговорили, как некрасиво с его стороны. О чем он спрашивал? В основном, как получилось, что я оказался в одной электричке с перевозчиками артефактов. И как вы там оказались? Я был нужен на хабе так, кажется, зовут этого милого раскаявшегося вурдалака, как интеллектуальное приложение к кота-шмелю. Он опасался, что сам с ним не справится. Ясно шмель ведь не из МакЗо. Нет, мы получали его на военном Магодроме. Из Бельгии прилетел автобус на куриных крылышках. Нелепая конструкция, но ведь летит же. И в этот автобус, представьте, мы упаковали дракона. Он еле поместился, хвост торчал наружу. А зачем грузили дракона? «Как зачем? Думаете, бельгийцы отдали Кота Шмеля за даром?» Анастасия подалась вперед. «Вы променяли Кота Шмеля на дракона? Это же неравный обмен!» «Разумеется, неравный, но меня же никто не спрашивал. Все равно, что променять лошадь на муху». Кота Шмель под свитером у Евы сердито загудел, будто понял, о ком идет речь. но ну, вот...» Такой обмен осуществился? — Да, на хабе важно было получить кота-шмеля любой ценой. — А что такого особенного в кота-шмеле? — Ну как же, это исключительно редкое существо. Перепончатокрылый кот из семейства настоящих пчел, частично линяющий стебельчата брюхи. А как уникально устроен у него пищеварительный тракт. Вы когда-нибудь встречали животное, которое питается одновременно нектаром, мухами и рыжьем? Бельгийцы дали нам только одного, притом самца, вид вымирающий на грани исчезновения, а они пытаются контролировать популяцию, чтобы продавать могли только они. И как это называется? «Улучшим у себя экологию, а мусор скинем на участок соседу». «Да, да, я все понимаю», — прервала Настасья, «но не с точки зрения зоомагии. Чем Коташмель мог привлечь обычного мага?» «Тем, что он отыскивает рыжье, разумеется». У Кота Шмелей уникальное чутье. Они способны почувствовать даже одну молекулу рыжья на совершенно немыслимых расстояниях. Ведь в природе рыжье им приходится собирать буквально по каплям. Тут как пчелы и мед. Это же шмель. А зачем такой дар Кота Шмеля понадобился на хабе? Представления не имею. Он что-то упоминал о дальнем перелете. Да-да-да, точно... В тот же день нам предстояло куда-то лететь. «Куда — Куда? На хаба не распространялся. Точно помню, что он мельком спросил, есть ли у меня теплая одежда и какой у меня размер. Кстати, как он сам? Не пострадал? Ему стерли память. Не помнит ничего с понедельника по среду. — Как интересно! — воскликнул Звенедрак. Никогда не слышал про заклинание забвения сроком на два дня. Есть суточное, есть полное зомбирование, но чтобы ровно на два дня... Это же как надо рассчитать магию. До тысячных долей капа. Это даже в лаборатории нереально. Попросите любого лаборанта отделить вам одну целую восемьсот пятнадцать десятитысячных магра или ноль целых двести тридцать семь сто капа зелени, а потом посмотрите на его лицо. А тут в какой-то электричке их отделили так, словно там была бригада из докторов магии, имевших вагон свободного времени». «Занятно», — сказала Анастасия. «Юстик, вы, случайно, не знаете...» Чем Неверневзорович занимался в понедельник? — Он работал. Он всегда очень много трудится. Защищая шефа, воскликнул младший агент Веселин. — Где работал у себя в кабинете? — Нет, он уезжал на инспекцию каких-то секретных объектов. — Каких именно? — Не знаю, они же секретные. — С ним еще кто-то ездил? — Нет. Неверневзорович взял свою трость и отправился один. — — То есть хорошо вооружился, никого с собой не взял и куда-то пошел, после чего удачно утратил память обо всех событиях тех дней, — подытожил Бермята. — Что вы хотите этим сказать? — вспыхнул Юстик. — Да ничего, не грузись, — махнул рукой Бермята. — Просто интересно, чем же таким важным занимался наш вампирчик в понедельник? — инспектировал секретный завод кетчупа. Юстик выпятил цыплячью грудь. «Вы считаете, что Неверний Взорович злодей – злодей?» – воскликнул он. «Все возможно», – пожала плечами Настасья. «Но одно не стыкуется. Зачем он привлек нас к расследованию?» «Понятно, что тут еще какое-нибудь начальство вмешалось поважнее его, но ведь в кузьминке нас с собой взял». Очень средняя идея с его стороны. Она прошлась по палате, разглядывая стены. Подошла к окну, выглянула. — Стажар, еще о чем-то вас спрашивал, Павел Андреевич? Зоумаг задумался. — Был какой-то интересный вопрос. Он спрашивал, не знаю ли я, что такое хавгуфа конечно, знаю. Хавгуфа — мать всех морских чудищ. Она так колоссально велика, что викинги, увидев ее вдали, принимали ее за сушу. Помните в коньке-горбунке чудо-юдо-рыбокит? Подозреваю, что это была молодая Хавгуфа или, что тоже возможно, Лингбакр, поскольку в Хавгуфа не очень похожа на кита. Она нечто среднее между китом и моржом. Хавгуфа с древнеисландского кажется морской пар, вспомнила Анастасия. Совершенно верно. Она окутана паром, который образуется от ее дыхания. Когда Хавгуфа распахивает пасть, то заглатывает множество рыбы. Увидеть... Хавгуфу сложно, на поверхность она всплывает редко и очень долго может таиться в морских глубинах. Раз в несколько столетий Хавгуфа рождает единственного детеныша, которого прячет в скалах, поскольку растет он очень медленно. Однажды в Гренландском море викинги увидели остров и высадились на него, чтобы пополнить запасы пресной воды. Спустя час, Остров погрузился на морское дно вместе со всеми, кто не успел вернуться на корабль. Это произошло примерно 800 лет назад. Факт документирован и много раз повторяется у разных скандинавских авторов. С той поры никаких упоминаний о Хавгуфе я не встречал. Она попросту исчезла, и ее приписали к вымершим видам. «Ну, а чисто теоретически...» — Силы хавгуфы велики? — рассеянно спросила Анастасия. Звенедрак кивнул. — А в плане рыжья? — встрял младший магент Веселин. — Рыжья у нее много? Волосы зоомагов стопорщились. Теперь это был не просто одуванчик, а одуванчик крайне возмущенный. — Она творение первого мира Последнее или предпоследнее в своем роду с учетом возможного детеныша? — Так сколько может быть магров? Сто тысяч есть? — спросил Юстик. Звенедрак подскочил на кровати, и если Бермята не придержал его, слетел бы с нее. — Сто тысяч! Это существо уникально, бесценно! Ну, а все же... 200 миллионов магров! «Пятьсот!» Я не удивлюсь вообще никакой цифре. Хавгуфа — один из столпов, на котором стоит магический мир. Скандинавы рисовали ее с клыками, как у моржа, и со спиной, чем-то смахивающей на черепашью. Спина, понятно, она как остров. Но откуда клыки? Не стоит слишком верить древним художникам, рисовавшим с чужих слов» настасья слушая машинально кивала а сама все рассматривала косточки мандарина на подоконнике вы давали стажару какой-то предмет внезапно спросила она что я мог ему дать правда он поинтересовался у меня про приманку для кота шмеля и я ответил что у меня кажется был в кармане куртки пузырек с соком алоэ Лежал в одном кармане с мандаринами. Не знаю уж почему, Котошмели очень любят его вкус. Представляете, в электричке, когда Котошмель улетел, я растерялся и совершенно забыл об этом пузырьке. Еще одна просьба, Павел Андреевич. Если вас навестит на хаба, не говорите ему, что мы здесь были. Лучше просто жалуйтесь на головную боль и никаких разоблачений. — А он не будет говорить твоим голосом? — весело поинтересовался Звенедрак. — Хорошо, договорились. Я буду требовать немедленной выписки. У меня в мак куча дел, да и инкубатор заправлен на семь драконьих яиц. Как бы без меня не запороли. — Выздоравливайте, — сказала Ева. Это были первые слова, которые она произнесла в палате. Она не была уверена, что зоомаг ее узнает, но его легкие волосы взметнулись в разные стороны. «Никто не каковно!» — воскликнул он. «Видишь, как тесен мир! Рад, что ты с нами!» Бермята с любопытством взглянул на нее и вскинул брови. Ева вздохнула, жалея, что тогда ляпнула такую глупость. Нелепые прозвище как известно, самые приставучие. Пять минут спустя, попрощавшись с Павлом Андреевичем, они быстро шли к выходу. Бермяти по вещуну позвонили гномы из автомастерской и сообщили, что машина готова. У магента Веселина куда-то пропала с шеи бабочка. Он ужасно нервничал, прикрывал шею рукой и чуть не плакал я знаю что выгляжу ужасно вы в тайне надо мной смеетесь рубашка этого фасона без бабочки все равно что больное платье и резиновые сапоги ныл он звени драк вон в больничной пижаме, а доктор наук и профессор утешил его бермята автомастерская была в подмосковье рядом с городом луховицы настасья вызвала магическое такси На ржавой машине Крайслер прилетел, конечно же, Джин. В огромный багажник Крайслера забросили кое-какие вещи, которые нужны будут в дороге, и стартанули. Джин попался неразговорчивый. Часто прыгал через дома и таранил светофоры. На вопрос Евы, женат ли он и сколько у него маленьких джинчиков, — Сто или больше джин разразился такой бранью, что едва не врезался в линию высоковольтных проводов. — Тш-ш-ш, — прошептала Еве Анастасия, — никаких вопросов, если хочешь доехать живой. Запомни первое правило, у джинов все всегда сложно. Они говорят о семье только если хотят этого сами. — Магент веселен? — Внезапно спохватился, что у него не осталось Магров на проезд в такси, а ехать за чужой счет он не желал. — Давайте я вам отработаю, — предложил он Джину. Джин, уже истративший все свое ворчание на Еву, сунул руку в бардачок и вручил Юстику скотч. — Скотч кругом мотай, — развалился такси. — Один двер вчера терял, — объяснил он. Юстик вылез из машины и прямо в полете принялся обматывать такси скотчем. При этом он проявил немалую ловкость. Правда, в финале Бермяти пришлось ловить героя за его героические штаны, при этом они треснули по шву, что причинило юноше очередные немыслимые страдания. Наконец, добрались до луховиц. Ева ожидала увидеть сказочные терема в форме луковиц, но и без них окраины Луховиц были колоритны. Низенькие домики, старые ограды, в воздухе витал вкусный запах лиственно-картофельной гари. А почему автомастерская здесь, почему не в Москве? У гномов проблемы с нашими домовыми, среди сказочников тоже не все гладко. Снаружи автомастерская гномов больше походила на военный лагерь, Здоровенное сооружение из красного кирпича с окнами-бойницами, окопанное снаружи рвом. «Шесть магров зелень», — сказал таксист. Настасья расплатилась. Еще магр дала на чай. Джин довольно осклабился. «За автомобиль приехали?» — спросил он, кивая на ворота мастерской. «Напрасно сюда отдавал». «До Крайслера был у меня Форд. Они его кувал, добил, бил, труба оторвал, багажник оторвал, тридцать магров взял. А надо было полетный амулет на новую веревочку перевязать». Такси развернулось и умчалось. В одном из скачков оно потеряло переднее колесо. Колесо подкатилось к воротам автомастерской. Высунулась мощная рука с короткими пальцами – Прибрала колесо и исчезла. «Ева, с гномиками будь осторожнее», — сказала Анастасия. «На всякий случай выучи антизлодейскую фразу. Все-таки у тебя было счастливое детство». Как правило, истинный злодей бывает возмущен этой фразой до глубины души. Это у него-то было счастливое детство. Он начинает кипеть и жаловаться. Пока он кипит и жалуется, Он успокаивается и потом помогает тебе во всех твоих начинаниях. А если фраза не сработает? Ну, тогда это был не истинный злодей, а просто маньяк какой-то. Бермята забарабанил в ворота. Несмотря на то, что их ясно видели, открыли им не сразу. Кто-то долго подходил, шептался. Наконец появилась атлетического сложения дама в красном чепчике. На гномиху она походила мало. Ее руки до самых пальцев были покрыты татуировками. С плеча на ремне свисал дробовик, а связка ключей за поясом вполне могла считаться дробящим оружием. — Кто это? — Белоснежка. — А вот и ее гномики. Вокруг Белоснежки, доставая ей примерно до пояса, толпились гномы. Все в синих рабочих комбинезонах. Гномы были вооружены кто монтировкой, кто гаечным ключом, а кто и пилой-болгаркой. Несмотря на малый рост, хилыми их назвать было трудно. Почти каждый гном фигурой напоминал квадрат, в самом худосочном случае прямоугольник. За спинами гномов громоздилось целое кладбище угнанных и разобранных макшин. «Узнали — Узнали? — спросил Бермята. — Тебя-то узнали. А это ты кого притащил? — мрачно поинтересовалась Белоснежка, кивая на Юстика. — Я, младший магент, веселин. Горделиво представился Юстик и, как козырную карту, выставил вперед свою бляшку. Гномы засопели и ощетинились монтировками. — Предупреждаю. — мрачно сказал юноша, растопыривая в воздухе пальцы. — Боевая магия всегда была моим любимым предметом. В следующую секунду он уже лежал с заломленными за спину руками, а над ним приплясывали жаждущие расправы гномы. — Но мне никогда не ставили по боевой магии выше тройки! Сплюнув металлические опилки, грустно договорил практикант. — Гномик умник! — с криком тя попытался повиснуть на ноге у Настасьи, но ударился носом о ее коленку и сполз на пол. «Убери от нее свои рудименты, а то так по рецепторам дам, что рецессивность нарушится», строго сказал ему Бермята, но другие гномики, размахивая железками, уже сомкнули строй. Вовремя сообразив, что побоище ничем хорошим завершиться не может, — Бермято рывком подскочил к Белоснежке и принялся с энтузиазмом наглаживать ее по спине. Проверенный метод сработал. Белоснежка действительно успокоилась, хотя такое поглаживание пришлось не по вкусу гномикам, особенно одному заросшему бородой до глаз, который очень нехорошо поигрывал газовым резаком. Пальнув Из дробовика в воздух Белоснежка утихомирила свою рать, и гномы отправились показывать Бермятие макшину. Для этого они выкатили ее из гаража на улицу, где все тот же гном по имени Умник принялся лихо пинать ее по шинам. — А корпус мы как сделали, как новенький! Умник шмыгнул распухшим от знакомства с коленкой носом и, показывая крепость корпуса, заехал по крыше гаечным ключом. Бермята поморщился. Удары по своей макшине он воспринимал как нанесенные ему самому. «Как макшинка летает?» — спросил он. «Лучше, чем раньше», — похвастался гном по имени Док. «Было два амулета и один талисман, а стало три амулета и два талисмана. Чехун попытался ее завести и... как полетел!» а Макшина не полетела, — грустно признался Чехун и почесал себе живот за замасленной пятерней. Бермята что-то буркнул и открыл капот. С точки зрения Евы, Макшина под капотом выглядела точно так же, как все старые роверы, куча непонятных проводов, грязи и ржавчины. Пока Бермята занимался изучением всего этого металлолома, Настасья и Ева обошли Макшину кругом. «У таксистов машины прыгающие, а у нас летающие», — сказала Настасья. «Это другой уровень магии. Днище, кстати, выкрашено краской, которая сливается с небом». Цвет у Ровера был грязно-песочный. На крыше большой люк. Вместо ручки коробки передач торчал какой-то штырь, больше похожий на боевой молот, которым он впоследствии и оказался. Кроме того, на крыше находились два куриных крылышка, обязательный атрибут всякой летающей макшины. «Сколько лет этой штуковине?» – спросила Ева. «Много», – ответила Анастасия. «Но ты не сомневайся. Рендж-ровер 1975 года – макшина неубиваемая. Бермята ее обожает». Правда, из четырех дверей без хорошего пинка открываются только две, и одна потом не закрывается. Видела бы ты, как он ее уговаривает. Кстати, у Ровера есть имя. Бермята зовет его «Моя Крошка». Обходя машину в паре мест Ева увидела непонятные штуки на веревочках. Деревяшечки, узелки, перышки, стекляшки. Все привязано, сложно и продумано. «Самая дорогая часть машины амулеты. На каждый такой амулет до месяца работы уходит. С одной бусиной ошибись, и вся работа на смарку», — объяснил Бермята, возникший откуда-то из-под ровера. Он подергал один из амулетов, гляделся в него, нахмурился и сердито подбежал к гномам. «И где?» — рявкнул он. «Где мой амулет? Вы его что, подменили?» «Мы собирались его выбросить. Он не работает», — торопливо ответил умник. «Я его сам выброшу». Гномы замялись. «Ладно, дай ему», — неохотно разрешила Белоснежка. Умник вернул Бермяти амулет и тот сам его привязал. Моя крошка сразу дернулась в небо и повисла в полуметре от земли. Похоже, неработающий амулет был редкостью просто небывалой силы. Умник вздохнул. «Видишь, он еще поработает», — сказал Бермята и похлопал его по плечу. Потом началась торговля. Гномы, окружив свет Васильевича, что-то ему доказывали. Требовали 500 магров зеленью, а Бермята утверждал, что это перебор. Белоснежка несколько раз хваталась за дробовик, а Бермята грозил страшным в гневе юстиком. «Я правда так страшен?» – с надеждой спрашивал магент веселен «Закрой рот. Отлично. Скрижи зубами и показывай бляшку». В конце концов удалось договориться. Бермята расплатился с Белоснежкой, которая в знак мира повесила дробовик на гвоздь, ревности гномиков, обнялся с ней на прощание, и все погрузились в машину «Пух вам и пера!» — кричали гномики и размахивали гаечными ключами и монтировками. Ровер взмыл, поднялся от земли на несколько метров и помчался куда-то. «Очень милые люди!» — дрожащим голосом произнес практикант. Настасья некоторое время обдумывала это сообщение. Она вообще имела привычку подолгу обдумывать вещи, казалось бы, вообще этого не стоящие. Не милые и не люди. Две дезинформации в пределах одного суждения. Ну, вообще, да, они ничего, признала она. Бермята объяснял Еве, чем летающая машина отличается от прыгающего такси. В городах удобнее такси. Оно обходится владельцу в несколько раз дешевле, потому что не требует сложных талисманов. Но вот в дальних поездках такси — вещь неудобная. Постоянные прыжки вверх-вниз из кого угодно вытрясут душу. — А почему бы не летать на коврах-самолетах? Вы же, меня кажется, ковром когда-то укрывали, — спросил Ева. — Можно и на ковре, если фильмами про Алладина злоупотребить. Легко согласился Бермята, но давай немного физики. Скорость движения ковра – несколько сотен километров в час. Высота над поверхностью земли – не ниже 300 метров, чтобы всякую мошку зубами не ловить. Температура воздуха – скорость встречного воздушного потока. Ты руками собираешься в кисти ковра вцепляться. А управлять тогда чем? Оптимально было бы закатать летящего в ковер. На Востоке, кстати, именно так и летали. Одна голова из ковра торчала и обледенелая борода. Бермята наслаждался общением с Макшиной. Что-то переключал, нажимал, вертел руль. Ева, правда, не обнаруживала прямой связи между его действиями и полетом ровера, Но, видимо, такая связь все же существовала, потому что, когда она сама попыталась потрогать какой-то рычаг, Бермята принялся вопить, что из-за нее они чуть не разбились. «Лучше спи. Лететь нам часов двенадцать не меньше, да и то, если с воздушным течением угадаем». Ева попыталась заснуть, но это оказалось непростой задачей. Сиденья жесткие... Справа Настасья, то и дело пожимающая плечами в такт каким-то внутренним своим мыслям, а слева непрестанно подскакивающий Магент Веселин. Бермята крутил руль, давил на педали и переключал рычаги. Мало-помалу ровер поднялся на приличную высоту. Деревья внизу казались теперь не выше спичек. Снаружи слышался непрерывный гул. Это встречный воздух пытался втиснуться в малейшие щели. Под завывание ветра ела и уснула.